Глава 22. Уж лучше бы Стифи достала гремучую змею. Я в ужасе уставился на уродца. Только его мне сейчас и не хватало для полного счастья. «Откуда у тебя это?» — спросил я сиплым, срывающимся голосом. «Стянула». «Ради всего святого! Зачем?» «Неужели не ясно? Чтобы пойти к дяде Уоткину и сказать ему, что если он не выполнит данного Гарольду обещания, то не видать ему его драгоценной статуэтки. Политика с позиции силы. Так ведь это называется, Дживс». «Иначе говоря, шантаж, мисс». «Да, иначе говоря, шантаж. Если имеешь дело с такими типами, как дядя Уоткин, все средства хороши». Но теперь, когда Планк разрешил наши трудности и нет нужды прибегать к крайним мерам, эта вещь мне больше не нужна. И, по-моему, самое разумное — поставить ее на место, пока не хватились. Берти, пойди и отнеси ее в комнату, где хранится коллекция. Вот тебе ключ. Я отпрянул, как если бы она дала мне подержать скотч-терьера Бартоломью. Я считаю себя прежеволье и тем горжусь. Мне нравится угождать прекрасным дамам, по мере возможности. Но бывают моменты, когда приходится объявлять ноль и просеквой. Сейчас настал именно такой момент. При одной мысли о том, чтобы пойти на опасные дела, которые мне предлагала Стифи, я покрылся гусиной кожей и близко не подойду к проклятой комнате. С моим везением я сразу наткнусь на твоего дядю Воткина под ручку со сподом, и как мне им объяснить, что я там делаю, и каким образом проник в запертую на ключ комнату. Кроме того, я не могу разгуливать по дому, когда здесь планк». Стифи залилась своим так называемым серебристым смехом, которым, по-моему, как я уже писал, она бессовестно злоупотребляла. «Живс мне рассказал про тебя и про планка. Ужасно смешно». «Рад, что тебе смешно. Мне лично было совсем не до смеха. Дживс, как всегда, нашел выход из положения. Если вы передадите означенную вещь мне, мисс, я позабочусь о том, чтобы она вернулась на место. Благодарю вас, Дживс. Ладно, до свидания. Пойду отыщу Гарольда», — сказала Стифи и удалилась, грациозно пританцовывая. Я пожал плечами. «Ох уж эти женщины, Дживс!» «Да, сэр. Ну и народ». «Да, сэр. Помните, что я вам сказала о стихе, когда мы были в Тотли Тауэрсе в прошлый раз? Нет, к сожалению, в данный момент не припоминаю, сэр». Она еще подсунула мне каску полицейского Оуца, а тут как раз папаша Бассет и его прихвостни вырвались в мою комнату с обыском. Предвосхищая будущее, я тогда обратил ваше внимание на то, что Стифи, по которой, как известно, психушка плачет, собралась замуж за преподобного Гэппи Пинкера, самого придурковатого из тех, кто когда-либо вещал прихожанам о их и хананеях, и задался вопросом, чего же ожидать от их отпрысков, если таковые явятся на свет? «Да, сэр. Теперь вспоминаю. «Унаследуют ли они, — спрашивал я себя, — совокупную дурь обоих родителей? «Да, сэр. Насколько могу припомнить, вас особенно тревожила судьба нянь, гувернеров и школьных преподавателей, которые возьмут на себя ответственность за воспитание вышеупомянутых отпрысков, не подозревая, с чем им придется столкнуться. Совершенно верно. Эта мысль до сих пор меня гложет». «Однако нам сейчас не досуг углубляться в данный предмет. Возьмите-ка лучше черную кикимору и, не выдворите водворите ее на место. Да, сэр, коль предстоит тебе свершение, верши его без промедления», — сказал он, направляясь к двери, а я, в которой уже раз восхитился тем, как складно он сочиняет». Теперь самое время, подумал я, прибегнуть к стратегии, разработанной мною с самого начала, а именно бежать отсюда через окно. Пока план клятся по дому и в любой момент может валиться сюда, поближе к напиткам, самое безопасное для меня удалиться в Тисовую или Рододендроновую аллею и отсидеться там, пока он не уберется в освояси. Итак, в соответствии с планом, я поспешил к окну и... Представьте себе мой испуг и досаду. Обнаружил, что Бартоломью, вместо того, чтобы прогуливаться по парку, устроил себе сиесту на травке под окном. Я уже перекинул ногу через подоконник, и только тогда заметил мерзкое животное. Еще секунда, и я бы упал прямо на него, подобно летнему дождю, что низвергается нежданно с небес на землю, как сказал не помню кто. Легко догадаться, что это импас, как говорят французы. Сноска. Тупик. Французский. Я стоял, обдумывая свое положение, когда за дверью послышались шаги. Кель предстоит тебе свершение, верши его без промедления», — сказал я себе и снова бросился за диван, побив на долю секунды свой предыдущий рекорд. Лежа в своем тесном закутке, я удивлялся, почему не слышно никакого разговора. До сих пор все входящие начинали чесать языки, как только переступали порог. Странно, — подумал я, — теперь ко мне, кажется, занесло парочку глухонемых. Однако, осторожно выглянув из-за дивана, я понял, что ошибся. Это была вовсе не парочка глухонемых, а Мадлен. Она направлялась к фортепиано, и шестое чувство мне подсказало, что сейчас она примется петь старинные народные песни. Как я уже упоминал, на досуге Мадлен довольно часто предавалась этому занятию. Она особенно усердствовала в минуты бурных переживаний, когда желала успокоиться. Вот и сейчас, видно, настала такая минута. Мои опасения оправдались. Мадлен принялась гласить и пропела две песни кряду, не переводя дыхания, и при мысли о том, что подобное испытание будет моим уделом на всю оставшуюся жизнь, я похолодел. У меня всегда была своего рода аллергия на старинные народные песни, и чем они стариннее, тем пуще аллергия. Частью не успела Мадлен начать третью балладу. Как послышались тяжелые шаги, дверь отворилась, кто-то шумно засопел и произнес голосом спода, хриплым от избытка чувств, «Мадлен!» «Мадлен, я везде тебя ищу!» «О, Родерик, как твой глаз?» «Мне сейчас не до глаза», — сказал спод. «Я не о глазах пришел рассуждать». «Говорят, если приложить бифштекс, отек спадет». И не обивштексах. Сэр Воткин сообщил мне ужасную новость о тебе и о Вустере. Это правда, что ты собираешься за него замуж? Да, Родерик, это правда. Как ты можешь любить этого осла, этого дебила Вустера?» — вскричал Спот, и я нашел его слова чрезвычайно грубыми. «Выбирайте выражение, Спот», — мог бы я сказать, выпрямившись во весь рост и глядя ему прямо в глаза — Однако по ряду соображений я ничего такого не сказал, а, напротив, остался сидеть, скрючившись за спинкой дивана. Мадлен вздохнула, а, может, просто под диваном гулял сквозняк. «Нет, Родерик, я его не люблю. Моя душа к нему нисколько не стремится, но мой долг — подарить ему счастье». Спот сказал "фу" или «Что-то вроде того». Ради всего святого, воскликнул он. Зачем? Какое тебе дело до этого жалкого червя Вустера и его счастья, Родрик? Он меня любит. Ты ведь, наверное, заметил, как он на меня смотрит. Его взгляд полон немого обожания. Делать мне больше нечего, что ли, как заглядывать Вустеру в глаза? Воображаю, какой взгляд у этого тупицы. Мадлен, давай объяснимся на чистоту. Я тебя не понимаю, Родрик. «Сейчас поймешь!» Видимо, произнеся «сейчас поймешь», он схватил ее за руку, потому что она громко вскрикнула «Ой!». Моя догадка подтвердилась, когда она сказала, что он причинил ей боль. «Прости, прости», — забормотал спот, — «но я не могу допустить, чтобы ты сломала себе жизнь! Нельзя тебе выходить за Вустера! Ты должна выйти за меня!» Я был за, как говорится, и сердцем, и душой. А золоти меня, спода я не полюблю, это факт, но эти речи его мне очень понравились. Осталось поднажать еще немного, и Бетрам будет свободен от своих почетных обязательств. Жаль только, что спод так долго раскачивался. «Я тебя полюбил, когда ты была вот такой». Не имея возможности видеть спода, я так и не узнал, какого роста была Мадлен, когда спод ее полюбил. Но, по моим предположениям, он держал руку не слишком высоко над полом, футы в двух, я думаю. Мадлен была явно растрогана. Я услышал, как в горле у нее булькнуло. «Знаю, Родерик, знаю». «Ты догадывалась?» «Да, Родерик. О, как печальна жизнь!» Спот не разделял подобных взглядов на жизнь. — Вовсе нет. Жизнь прекрасна. Во всяком случае, станет прекрасной, если ты пошлешь подальше этого кретина Вустера и выйдешь за меня. Я всегда к тебе очень хорошо относилась. — Значит, решено? — Дай мне время подумать. — Пожалуйста, я готова ждать. — Не хочу разбивать сердце Берти. Но почему? Ему это пойдет на пользу. Он так меня любит. Вздор. По-моему, он не способен любить никого и ничего, кроме сухого мартини. Как ты можешь так говорить? Ведь он примчался сюда, потому что жить без меня не может. Разве нет? Как бы не так. Он тебя обманывает. А на самом деле явился в тот Литаурс, чтобы стащить у твоего отца статуэтку из черного янтаря. Как? Вот так. Мало того, что он дебил, но он еще и жалкий вор. «Не может быть!» «Очень даже может! Его дядя жаждет заполучить эту статуэтку для своей коллекции. Недалее чем полчаса назад я слышал, как Вустер разговаривал по телефону со своей теткой. «Украй статуэтку», — сказал он, — «не так просто, но я постараюсь, ведь я знаю, как дядя Том о ней мечтает». Вустер всегда был вором. Когда мы впервые встретились, это было на Бромптон-Роуд в антикварной лавке, он чуть было не стащил зонт у твоего отца. Чудовищная ложь! мне ничего не стоит ее опровергнуть. Действительно, Спот, Папаша Бассет и я случайно встретились в упомянутой антикварной лавке. Но что касается зонта, то тут просто смешное недоразумение. Этот предмет первой необходимости, принадлежавший Папаше Бассету, стоял прислоненный к креслу какого-то там века. Я его взял машинально, очевидно, движимый первобытным инстинктом, который побуждает индивидуума, лишенного зонта, а в то утро я относился именно к этой категории категории бессознательно хватать первый попавшийся ему на глаза зон с такой же неизбежностью, с какой цветок тянется к солнцу. Все можно было бы объяснить в двух словах, но мне не дали сказать даже одного, заморав тем самым мою репутацию. — Родерик, ты меня просто сразил, — сказала Мадлен. — Я так и думал, что ты схватишься за голову. — Если все это правда, если Берти и в самом деле вор. No. Разумеется, я порву с ним всякие отношения, но я не могу в это поверить. — Пойду приведу сэра Воткина, сказал Спот, — надеюсь, ему-то ты поверишь. Топая как слон, Спот удалился, а Мадлен, должно быть, погрузилась в раздумье, потому что я не слышал ни звука. Потом дверь отворилась, и до меня донеслось покашливание, которое я узнал без малейшего труда.